Глава 16 Кая, это правда, что Шон покинул планету? Отец. Значит, и ему прилетело послание от имени сына. Один и на Сьеру? Новое сообщение всего через несколько минут. Быстро же он напряг своих людей и получил информацию. Кая, у него же скоро экзамены. Ну, конечно, это самое важное. Что ему делать на Сьере? Очень правильный вопрос. Кая. мне начинать беспокоиться? О да, пап, пора. Кая, ответь мне. Да без проблем, только... На ходу читаю валящееся на мой ком сообщение и перебегаю дорогу в неположенном, зато близком к нужным мне воротам парка месте. Мне истерично сигналят. Не оборачиваясь и не замедляя шага, приподнимаю руку и показываю нервному водителю средний палец. Олень. Здесь вообще-то ограничение скорости в двадцатку. Ну и что, что ночи дорога пустая. Отвлекшись, не успеваю ответить на последнее сообщение, хотя уже собиралась. И мой ком начинает неистово вибрировать, оповещая о входящем вызове. Встряхиваюсь и принимаю звонок. Сколько лет мы не разговаривали? Семь, кажется. Привет, пап. Кая. Напряжённый и сухо в ответ. Даже не сомневаюсь, что сейчас Виктор Коллинс сурово поджимает тонкие губы и хмурит темные густые брови. Брови у меня от него, ага. Кая. Что происходит? Отец мастера задавать неудобные вопросы. Но в какой-то веке мы с ним играем за одну команду. Так что говорю как есть. Ну, почти. Пока не знаю. Но Шона надо найти. В динамике молчания. Отец переваривает информацию. Знает, что если бы все было в порядке, я сказала бы отстань или вообще не приняла бы вызов. Понял тебя. Наконец произносит в ответ, и в моем наушнике раздаются короткие гудки. Отлично. Никакого лишнего трёпа. А если Шона и можно найти благодаря деньгам и связям, то отец его отыщет. Даром, что ли, у них с мэром еженедельный гольф по субботам. А я, как всегда, попробую зайти с чёрного хода. Опускаю рука в куртке на место и ускоряюсь. «И вам доброй ночи!» Радостно скалис, приветственно машу рукой встречному бегуну. Ночь сегодня ясная и теплая. Пробежаться самое то. «Мясник, отстань, сделай милость!» Прошу, когда мне под колено втыкается мокрый настойчивый нос. Фу! Короткая, но емкая от его хозяина и пес покладисто отступает во мглу. С досадой тру влажное место на своих лосинах. Пол, мне нужна помощь. Точно как в прошлый раз опираюсь локтями на парапет и поворачиваю голову к мужчине, стоящему в полуметре от меня. Из-под капюшона раздается хриплый смешок. Уже помог. Туше. За прошлый взнос помог. Новая услуга — новая сумма, сама знаю. Снова вздергиваю рукав и вывожу экран над запястьем. Колдую с банковским приложением. Перевод выполнен. Демонстрирую безликому собеседнику зеленую надпись. «Щедро», — сухо комментирует Пол. «И это я тоже сама знаю, но надеюсь, оно того стоит. У меня брат пропал». Равнодушное пожатие плечами. «А я предупреждал». Худшая фраза на свете. Исчез так же, как Эндрюс и Писи. Уточняю на всякий случай. Но Пол не спешит делиться нужными мне сведениями, несмотря на только что улетевшую с моего счета кругленькую сумму. Однако и не уходит. Значит, есть контакт. Нужно всего лишь немного подождать. И я жду. Кладу голову на руки, сложенные на парапете, и смотрю прямо перед собой. Ночное осветило отражается большим белым шаром в темной глади воды. Стоят тишина и безветрие. «Не могу ждать. Пол мне нужно его найти». Настаиваю, стремительно выпрямляясь. Мясник, угрожающий, рычит. Не любит резких движений. «А ты заткнись!» — буркую на него в сердцах. Капюшон собеседника вздрагивает и поворачивается ко мне. Толку от этого немного, так как все равно вижу под ним только черный провал вместо лица. Но теперь-то он хотя бы смотрит в мою сторону. Мясник не терпит хамства, предупреждает холодно. А пес снова рычит, подтверждая слова хозяина. Сговорились. Поднимаю глаза к чернильному небу над головой. Пол, просто да или нет. У меня нет времени, ты знаешь это не хуже меня. Согласен. Флегматично соглашается тот и снова отворачивается к озеру. На сей раз терпеливо жду, запрещая себе бить носком кроссовки по основанию парапета. Хотя очень хочется, даже нога удит. Еще столько же и прямо сейчас. Наконец решает мужчина и, кажется, с удовольствием передразнивает. Да или нет, решать тебе. Да. Огрызаясь сквозь зубы, опять разворачиваю кран плакали мои денежки но жизнь брата важнее хорошо комментирует пол видя что новый перевод выполнен и тоже начинает копаться в своем комме держи теперь уже мой коммуникатор пикает принимая входящее сообщение джейк крит два шесть пять девять пять один два один семь девять пять два три три один пять восемь четыре девяносто шесть Всматриваюсь в присланный контакт. «Кто это?» Хмурясь, вскидываю глаза к темной фигуре. «В прошлом году сын одного... М -м, хорошего человека... тоже исчез. И тоже из-за тумана?» Перебиваю. Мясник тут же реагирует и предупреждающе рыкает. «Возможно...» Откликается пол. Ясно, раньше времени копать себе могилу этот тип точно не собирается. И никакие деньги не заставят сказать его больше, чем следует. Так что этот Джейк? Нашел и вернул. Как всегда, коротко, но емко. Напрягаюсь. Живым? Хриплый смешок. Не по частям. Сглатываю. Ладно. Сохраняю контакт. Он на связи? «Местный?» «Не местный?» Прикусываю губу. Сколько бы человечество ни билось, но так и не преодолело проблему мгновенной передачи сигнала через гиперпространственные окна. А значит, если этот тип не находится где-то неподалеку, то отправленное ему сообщение будет прыгать от окна к окну вместе со скачковыми судами до тех пор, пока не достигнет адресата. Дерьмо. Это все. Спокойно произносит пола, отрывается от парапета. Пойдем, малыш. Судя по звуку, соприкосновения собачьих когтей с каменной кладкой парковой дорожки, малыш послушно идет следом. Однако из-за черного цвета его шкуры по-прежнему остается невидимым. Прощай, Кая. А не характерное, бывай, как обычно. До встречи. Огрызаюсь. «Так просто он от меня не отделается, пусть даже не рассчитывает». В ответ пол только хмыкает, и они с верным мясником растворяются в темноте. Остаёмся только я, ночь и озеро. «Вот дерьмо!» От души пинаю парапету, уже через мгновение прыгаю на одной ноге, обняв и прижав к груди вторую. «Плохая, плохая идея — в кроссовках пинать гранитную конструкцию».